послезмейные жемчужины не встают. Змеёныш знал это наверняка. Он знал это, кубарем летят от беспощадной подсечки, выдернувшие из-под лазучика землю вместе с ногами. Он знал это, сшибая маленького архата, упавшего ловко и легко, как малыш инок не падал никогда. Он знал это, видя отчаянный рывок преподобного баня, успевшего вырвать изрядный клок из поварской рясы кашьи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 двинулся на пять и сверкнул угольным пламенем из-под век. Ну и преподобный Бань остановился, замерев рядом с возутчиком, потому что обоих поразил облик сбежавшего безумца кармы. Тьма ласковыми прикосновениями сглаживала уродство повара. Вспухшие рубцы казались тенями, невесомо павшими на человеческую плоть. Провал рта не напоминал более купель мрака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 Фэн прогнулся назад, дробно переступив ногами, и ядро миновало его голову. А мелькнувший снизу брос, злобно щелкнув, не сумев ударить по голеням. Но когда уже безобидное ядро пошло на второй круг, повар неожиданно вскинул руку. Левую. Потому что вправо он держал невесть, когда поднят из земли диск. И торчащий шип ядра вспорол предплечье безумца до кости.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 Манекены хрипло вскрикивали от недоумения и били наотмашь, промахиваясь и попадая, раскручивая пружину и повинуясь приказу умершего восемь веков назад механика, не понимая, что происходит, готовый в любую секунду рассыпаться и похоронить под собой невероятное существо, сроднившееся с ними, с деревянными экзаменаторами, с легендой Шаолиня. А человек смеялся над куклами, заставлять делать то, чего хочет он и только он. Он хотел умирать по своему выбору, и делать это так долго и страшно, как это только возможно, и даже как невозможно. А змееныш мертвой хваткой вцепился в преподобного баня, удерживая того от вмешательства, и бодесатвый из тайной службы рычал и выплевывал соленые ругательства портового сброда, соленый от слез и и крови из прокушенной губы, потому что мастерства клейменного мастера сейчас не хватало, чтобы заставить бесившуюся змею разжать кольца, окаменевшие на нем. И вздрагивал маленький архат, словно каждый удар, попавший по повару, попадал по нему. Каким путем поведете вы этого беспутного, просветленного, владеющего безграничными сферами, Эхом отдавалась под сводами лабиринта манекенов, и весь шаулин испуганно внимал голову судьбы, У которого победа не превращается в поражение, и чья побежденная страсть уже не продолжается в этом мире. Безумец кармы полз, и тем больше не мог, последний удар раздробил ему колено, и обнажившаяся кость страшно белела во мраке. но он полз,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 Вскоре он скрылся из виду. Долго, очень долго люди в ваберинте не могли пошевелиться. «Каким путем вы поведете?» Застывшие манекены молчали. Они тоже не знали, каким. Наконец маленький архат шевельнулся, неловко сделал первый шаг, словно забыв, как это делается, и побрел обратно, в тайную комнату муми малыш инок не оглядывался, да это было и ни к чему остальные послушно шли за ним Вань даоин поддерживал судью бао несколько раз змеёныш пытался с другой стороны помочь идти выездному следователю грузно навалившемуся на щуплого даоса. но железная шапка только сверкала ачами из-под косматых бровей и лазучик жизни отставал. дойдя до заветной комнаты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 Один-единственный иероглиф. «Дзинь. Чистая». Даос неуклюже взмахнул свободной рукой, и на ближайшей к поверженному фену стене появился смутный контур. Они стояли скудной цепью на холмах, на границе миров желтой пыли. Равнина перед ними была пуста, и ветер качал пушистые метелки трав. Они стояли скудной цепью, и небожитель Пенвая, стоявший под стягом с изображением осва и надписью «Ваш покорный слуга», недоуменно озирался по сторонам. Маленький Архат наклонился и ладонью стер с трешнувшего диска последний иероглиф. «Пошли», — тихо сказал мальчик инок, не зная, что в эту самую секунду государь хунцы...